Михаил Успенский «Белый хрен в конопляном поле» Читает Владимир Князев Если спросите, откуда эти сказки и легенды, я отвечу очень просто – безыскусно и доступно. Это – свалка древних мифов, это – кладбище сюжетов, Крематории древних баек и увядших архетипов, где изысканная правда бородатых анекдотов – Столь причудливо смешалась с грубой выдумкой суровой, а разнузданная скромность с порнографией стыдливой, а нечаянная радость, с ожидаемой бедою, где и магия доступна, и религия забыта, и наука постижима, и проста литература, между тем как жизнь сплошную представляется загадкой, над которую до смерти бьется сердце человече. Если спросите, откуда эти древние сказания, я скажу вам. Я отвечу. Я отвечу от верблюда. Каин, Каин, Каин, спроси брата своего Авеля, не болят ли у него зубы. Нет. Так и у раба Божьего и Мерек не болели. Заговор на зубную боль. Ничего нельзя утверждать с уверенностью. Например, мы до сих пор не знаем, действительно ли существовал композитор Глюк, или он только примерещился своим современником. Доктор Л. С. Д. Часть первая. Мужицкий король и эльфийская королева. Глава первая, которая стоит не на своем месте, исключительно с целью заинтриговать читателя. Эмриен мон принц, дэля хренови, а ляулю самаролю, у кого чего боли, кому вражи, кому на печи лежи. Тебя калачи, покуль горячи. Врагу не могу, врачу не хочу, казна скудна. Так говорила 5 числа в Караеде месяца 1999 года от восхода, Известные Фрейлины и приближенная королевы Алатиэли, почетная мадам Инженю, она же бабка Чумазея. Говорила она это всякому встречному и поперечному. Чумазея воображала, что говорит по банжурски как и полагается всякой уважающей себя придворной даме. Она думала, что коли подбирать все слова с ударениями на последнем слоге, то и выйдет настоящий банжурский язык, вместо исконного Пасконского, которому не место при дворе короля Стремглава Первого. Фрейлина она была невзаправдышная, как и большинство придворных, которые тоже не очень-то умели объясняться по-банжурски. Лучше всех владел этим языком сам король Стримглав I. Но и он король был невзаправдошний потому что в посконии никаких королей от роду не водилось, а водились там только цари. Да он, честно сказать, и царь-то был не настоящий. Разве настоящие цари-короли набирают себе придворных непознатности рода, а по причине происхождения из одной с ним глухой деревни Новая Карга? — Ты что несешь, страширище налетнее, зашипел король, услышав якобы банджурскую речь. — Какой я тебе принц! Я тебе трупеда старая вотр мажести, а по-нашему, ваше величество! — А по-вашему, наше величество! — не растерялась фрейлина. — Да я же для тебя окаянного стараюсь, чтоб перед посла меня позорить! — Я же тебе сказал, подлоскутную юбку раброн не надевать! — простонал король стремглав первый. Не тебе ли для придворного платья отрез не испанской парчи выдали! А вот как проживем всю казну, так отрез сгодится, не сдавалась бабка чумазе. Пускай в клети лежит, есть не просит. Так ты еще приверлась-то, пожар, что ли? Супруга твоя рожать изволит.